Глава 14 Посреди бури Медведь Хлопнув по металлической двери, я радостно простонал и завалился внутрь особняка. Сил закрывать дверь не было, поэтому отдал ей мысленную команду. Однако рядом появился Альф и сам ее закрыл. «Господин, сейчас приготовлю согревающий чай!» Он тут же исчез, а я простонал и сбросил с себя кучу одежды, которая была словно лед. Сделать это оказалось нелегко. Долбаный дракон! Жопа трусливая! Он превратил территорию вокруг себя на десятки километров в ледяной ад. Я приблизился максимально близко, насколько смог. И это куда меньше, чем я рассчитывал. Но самым сложным было построить дом. Для этого у меня были детальки. Да, старик-контрабандист сделал, что я просил. Вот только я построил дом, и выяснилось, что нет, на снегу нельзя строить. На льду, если под ним снег, тоже. Пришлось мне копать глубокий фундамент. В общем, я офигел все это копать. Все же снаружи было минус восемьдесят, а ветер со льдом сдирает даже кору с деревьев. Немного ожив, я добрался до гостиной, где уже начали собираться женщины. Но нет, поход наш будет немного позже. Мне нужно восстановиться. Благо Альф быстро накрыл стол десятком блюд, помогающих в этом деле. Поведав девчатам о том ужасе, что творится снаружи, побрел в кровать. Здремнуть хотя бы пару часов. Правда, в итоге проспал пять» но неважно. Судя по тому, что я увидел, дракон труслив, и сейчас он напуган. Монстр молод, еще глуп. В противном случае он бы затаился вместо того, чтобы строить крепость. А лучше бы попытался нас убить. Дракону проще атаковать, нежели защищаться. Но чего нет, того нет. И он сам загнал себя в ловушку. И еще. Ты уверена? — спросил я у Мари, укутанной в меховые одежды и сидящей на петухе. — Вам потребуются меткие атаки по глазам, чтобы отвлекать чудище. А Петя меня защитит, да? Она погладила петуха, который также был весь в меху. — Кудах-так-так-так! Он бы замахал крыльями, но они были спрятаны под шубой. Нет, сперва птица самоуверенно утверждала, что и так справится, но когда я ранее выпустил его наружу, петух быстро передумал. «Хорошо, тогда...» — вновь окинул взглядом свою меховую команду. «Все словно пингвины, ну, кроме Оксаны и бронеблондинок. Первая была в своей обычной броне, усиленной на пламя. Вторые в золотых анатомических доспехах с защитой от мороза. Лера с Алисой утеплены по большей части украшениями и зельями. Мы с Анютой имели собственный медвежий мех, а также плотно укутаны толстыми шкурами. А вот Мария... Промолчу. К сожалению, моя магия продлится не более двух часов, но на первое время ее хватит, — заговорил Альф, и после того, как я дал добро, нас окутало красным сиянием защитит от морозного влияния спасибо а теперь выдвигаемся я буду поддерживать воздушный купол но большим сделать его не могу в моих руках был посох ветра кольца и тоже были на мне у маши же я потратил кучу денег но купил призрачного шелка изи сшила женщинам прозрачную пижаму Так что теперь у всех в среднем шестикратный запас энергии. Плюс... Да, ушки и хвостики. Нашел одного продавца на аукционе. Судя по его товарам, он фанат людей. Там не только ушки и хвостики, но даже и лапки имелись. И все накопители энергии. Но нет, лапки мы не брали, лишнее. И вот мы вышли на улицу и попали в ледяной тоннель. Все, конечно, удивились, а я, честно говоря, и вовсе начал бы рыть тоннель аж до самого дракона. Но, боюсь, времени пройдет слишком много, и тот успеет очухаться. Выбравшись из тоннеля, мы поднялись на поверхность и оказались в ледяном аду. Видимость около нулевая. Всюду снег, ледяной ветер и невероятные морозы. Я сразу же поставил ветряной купол. И стало легче. Ха, но не мне. Я отужился, поддерживая барьер, вытягивая манну из особняка. «Жуть какая-то!» — услышал я голос Оксаны, а за ней и топот. «Это голем Маша!» Мы к ее ногам привязали здоровенные щиты, мол, снегоступы. Но даже так она почти по колено проваливалась под снег. «Пойдемте, если не успеем до ночи...» Вот тогда начнется настоящая жуть. Я повел народ через морозную тундру. Здесь на многие сотни километров не было поселений людей, так же, как и не было гор и высоких холмов. Поэтому мы просто шли и шли, час за часом, через мороз. Одно радовало — снег был достаточно твердый, чтобы мы не проваливались в него. Но и деревьев здесь не было — Так лишь небольшие неровности. Так мы и спрятались за небольшим холмиком, что укутан снегом. Пробив в нем пещеру, за что спасибо Маше, мы прятались в ней. А голем своей тушкой прикрыл вход. Мы развели костер в этой крохотной комнатушке в холме, а на складе уже стояли кастрюли с горячим супом. «Оживаю!» — простонала сестра и выпила вторую чашку супа. Температура снаружи была минус девяносто, и чем ближе мы к дракону, тем она ниже. Даже не знаю, что хуже, холод или жара. — Определенно не холод. Первая ответила рыжая. — Она же у нас мак огня. — От него можно защититься одеждой. А вот от жары хоть до гола разденься, умрешь либо от обезвоживания, либо от теплового удара. «Ну или сваришься». «Пожалуй, ты права». Сестра покривила лицом, что-то себе представляя. «И да, Оксана права. Я уже испытывал предельно высокие температуры. Неприятно это». Подкрепившись и отдохнув, мы продолжили тяжелый путь. Погода и вправду ухудшалась. А идея завалить дракона чудовищами, конечно же, провалилась. Сборный дом я уже использовал. Да и учитывая, сколько над нами метров снега, построить новый будет то еще задачкой. Так что старый я не разбирал. Да и вдруг придется в него отступать. Видимость все так же была ужасающая. Но все просто шли за мною следом. Я же шел туда, где холоднее. Но через два часа мы вновь сделали привал. На этот раз просто выкопали яму в снегу. Нас вновь ждал горячий суп, а также особые закуски, повышающие сопротивление морозу. Как же вовремя я нанял альфа! Мороз давил, причем на всех. Марии приходилось несколько раз нас подлечивать. Зелье мы могли пить лишь в таких привалах, иначе если достать склянку на таком морозе, она мгновенно лопнет. Да тут даже плевком убить можно!» ну или самому умереть. Открывать рот здесь, мягко выражаясь, смертельно опасно. Зато мы были едины в своем стремлении убить дракона. Нам так осточертели этот магический мороз и тот, кто его создал, что даже моя перчатка мести скопила в себе столько энергии, что может разрушить скалу. Каждый раз, когда я получаю повреждения, включая магические, Перчатка получает энергозаряд. А в этой снежной буре повреждения я получаю без остановки. «Наконец-то!» — кто-то радостно выкрикнул, когда мы подошли к ледяной стене. «Вот и дом дракона. Вот любят они делать себе дворцы. А еще... Сволочь такая! Мы обошли дворец, но не нашли входа, потому что он находился на высоте». Причем приличной. Но мы уже были настолько взбешены, что просто принялись рубить стену. Правда, для этого у нас был целитель. Маша принялась кулаками колотить лед, пробивая нам тоннель. А мы помогали, чем могли. И вскоре оказались перед ним. Дракон, конечно же, почувствовал, что мы ломаем его логово. И проснулся. А еще испугался нашему количеству и тому, что мы пробились через его ледяной ад. Уааа! Взревела тварь, а пасть, как оказалось, у него еще с прошлой нашей встречи не полностью зажила. И, к сожалению, он уже поставил барьер, потому что стрела Мари разбилась о него. Логово дракона же — просто огромная арена» метров четыреста в диаметре или больше. Лед пропускал немного света, так что дополнительное освещение не требовалось, и это хорошо. Нас окатило морозом, что вырывался из пасти чудовища. Все бросились в разные стороны. Мари и Петух уже были справа от монстра. Алиса ушла в тень, Лера убежала, а две бронеблондинки, ярко сияя, вышли вперед и, соединив щиты, приняли удар на них. Мороз разбился о нас, словно волна о скалу, и когда чудище закрыло пасть, мы бросились в атаку, все разом. Дракон стоял по центру своего логова. Его рост, когда он стоял на задних лапах, составлял примерно 10 метров, но сейчас он был на четвереньках. Крылья сложены, морда злая а глаза косятся. Он никого не теряет из виду. Даже Алиса не может скрыться от него во тьме. Эта тварь отлично чует магию. Вот только нас слишком много, а он еще глупый головастик, хитрусливый. Поэтому он взмахнул крыльями и собрался улететь. — А ну стоять! — рявкнул я и в моей руке появилось дорогущее копье для восьмых и выше рангов. Перчатка мести засияла, и копье, заполненное как магией, так и энергией, помчалось к рептилии. Оксана тут же атаковала сильнейшим пламенем, голем выстрелил вспышкой, а Мари отправила град зачарованных стрел. И ничего не смогло остановить могучую рептилию, кроме копья. Похоже, я недооценил количество поглощенного урона перчаткой, потому что копье уже натурально лопалось в полете, и, коснувшись барьера рептилии, произошло неожиданное. Взрыв! Копье разнесло на части, а дракона отбросило, и его крыло оказалось повреждено. Он рухнул и покатился по земле, однако быстро очухался и ударил морозом. Целью была Лера, которая почти подкралась под невидимостью. Перепугавшись, девушка активизировала сапоги Гинны и подпрыгнула на пять метров, цепляясь клинками за стену. Лишь это и спасло ее от перерождения. Дракону это не понравилось. Однако кулак целительницы уже добрался до морды твари. Голем вступил в ближний бой, обрушивая на тварь, Огромные каменные кулаки. А также, дорогущий, промолчу как что, посох. Он был сделан из метиния, прочного и жутко тяжелого аналога железа. А в его сердцевине жемчужина искрита. Всего, что мы добыли за последние недели. гра -а -а -а Взревела тварь и попыталась ударить голема лапой но вновь получила огромным посохом по голове. Вот только Маша забыла про хвост. Он обвил голема за ногу и, дернув, метнул в стену. Однако и дракон отвлекся, за что получил взрывной стрелой прямо в глаз. Урона монстр не получил, но рефлекторно закрыл глаза. А когда открыл, получил от меня молотом по морде, подмечу, что пылающим. Пасть чудовища не успела раскрыться, как была сразу же закрыта. Но и я быстро получил возмездие в виде удара хвостом по спине. Меня толкнуло к чудовищу, а тот раскрыл пасть и сразу же закрыл, увидев в моих руках ракетницу. Тварь перепугалась и попыталась отскочить, но слева и справа налетели бронеблондинки. Их щиты ярко сияли, выжигая глаза рептилии, а молоты пылали. Дракон хотел было улететь, но левое крыло было повреждено, причем сильно. Нужно время на восстановление. Тогда он пошел в вабанг и прекратил поддерживать магическую бурю, а магию направил на нас. Причем ударил скотина сразу во все стороны. Мария вспыхнула светом, и всех нас окутало тепло, а миг спустя мы покрылись куркой льда. Магическая атака накрыла весь дворец, а я получил уведомление о гибели петуха с Мари. Только эти двое? Вдруг я вновь ощутил тепло. Хорошо-то как? Голем не покрылся льдом, потому что нечему леденеть, и Маша начала нас лечить окатывая всех нас заклинанием за заклинанием. Лед вокруг меня лопнул из-за взрыва магии огня. Я тут же принялся метать огненные шары в женщин. Но вдруг Кристина применила один из своих артефактов и вспыхнула энергией, разбивая лед, а за ней и Нина. Правда, последняя грубой силой разбила его. Когда огонь попал в статую Алисы, Внутри уже никого не было. А вот Оксана и Лера были на грани. Первая разом лишилась большого количества сил в попытке противостоять атаке дракона. А вторая имела наислабейшую защиту от Мороза. «Сестра моя, а где она?» «Ничего не понимаю». «Дракон тоже. Он думал, что мы все помрем, но мы и правда почти померли». «Я почти... пуста...» Услышали мы голос Марии, но уже все мчались на дракона. На голове твари появилась Алиса, начав кромсать его глаза. Но девушка сразу же была сброшена. Нину огрели хвостом, а Кристину — лапой. Я же вновь ударил тварь молотом, но на этот раз по челюсти, выбивая два клыка. Барьер ослаб. Меня окатили морозным дыханием. Но я все же смог защититься магией, хотя и оледенел сильно. А тварь, смотря на меня с нескрываемой яростью и игнорируя Леру, которая уже была на его шее и кромсала ее, рванула вперед и, раскрыв пасть, собралась проглотить. Но вдруг монстр застыл. Его глаза полезли из орбит и начали краснеть. А меня окатило исцелением, Нина с Кристиной постарались. Выкрикнув и активировав перчатку мести, вложил все силы в удар и обрушил молот на голову твари. От удара дракона вбило в землю. Даже его лапы распластались, и раздался крик. «Анюта!» «Неважно!» «Бью!» Удар за ударом я обрушивал на череп твари. Тут же подскочили блондинки и, отбросив щиты, выхватили свои двуручные молоты. Дракон попытался использовать магию, но она развеялась после очередного удара. Он получил сильное сотрясение и сейчас не мог нормально сопротивляться. По крайней мере, он заставил нас так думать, потому что вдруг он ударил таким морозом, что к нему никто не был готов. «А ну, пасть закрыл!» Раздался крик сестры, и она упала откуда-то сверху, пронзая морду твари пылающим двуручным мечом. После чего обернулась и, выхватив парные топоры из-за спины, с яростью обрушила их на чудовище. Вскоре подоспели Лера с Алисой. За ней и Мария, которая одной рукой держала Оксану, так как та была истощена. Я с бронеблондинками был обморожен и едва выжил. Доспехи девушек были почти полностью покрыты льдом. Моя шерсть же... Промолчу. Но вдруг меня сбило с ног. Всех сбило. Потому что такой волны бодрости мы еще не испытывали. Я натурально шкуру сбросил, как змея. Но ранг не повысил. «Живые есть!» — простонал я, подняв лапу. «У меня зубы новые выросли. Чуть не подавилась!» — кашляла Оксана. «Добейте «Да меня!» — это уже была Анюта. С трудом присев, посмотрел на женщин. «Все стонут, всем плохо и одновременно — хорошо. Заряд бодрости излечил все раны и дал организму такой толчок, что нас будет колбасить дня три. Скинув с себя одежду, ужаснулся. Она была вся липкая и грязная, а еще в шерсти, шкуре и промолчу чем. Одно радовало. Магический мороз пропал и резко потеплело. Ха, аж минус сорок, почти тропики. Вернувшись в человеческий облик, перенес все снаряжение на склад а сам вспыхнул пламенем и водой. «Горячая ванная!» «И меня!» — услышал голос Кристины, обернулся и пришел в ужас. Это было черное нечто, оставляющее после себя шлейф из зловонной дряни и кусочков кожи. «Александр!» Повернувшись, увидел Нину. Та была в прозрачной слизи, и тоже без брони. Секундочку. Выдохнув, начал творить. И вскоре передо мной появилась каменная купальня. Не скажу, сколько тысяч единиц энергии я на нее потратил. Знаю лишь, что уже шатаюсь весь. Благо, температура вокруг постепенно стабилизируется. Когда купальня была завершена, потоки воды ударили по голожопым женщинам. Хорошо, хоть сестра стыд имеет и прикрылась. Но грязными и вонючими были вообще все. Но все по-разному. Тут, видимо, все зависит от питания. Когда основная гадость была смыта, мы погрузились в купальню, что было заполнено горячей водой. А я завязал себе глаза, чтобы не смотреть на сестру и женщин в целом. Последние особо опасны. «Дракона я пережил». «А вот их не думаю, что смогу». «О, как же хорошо, гребаный мороз!» — простонала сестра, и все с ней согласились. «Сейчас бы в тропике, на курорт», — добавила Оксана. «Правда, нас там могут попытаться убить или похитить. Кстати, а какие у нас планы?» — поинтересовалась Лера, — и руками коснулась моей груди. «Становиться сильнее!» Вытянув руку, прижал к себе девушку. «Угроза эльфов никуда не делась. Было бы неплохо Тигрова прихлопнуть, но он попросту не стоит внимания. И он, и все, кто замешан в гибели моего рода, будут уничтожены. С земли они никуда не денутся. Впрочем, даже если денутся, от меня им не скрыться». «Как самоуверенно!» Справа ко мне прижалась Кристина. «Тогда, может, сосредоточимся на иных мирах. Как показала практика, это самый быстрый способ заработать». «Думал об этом. Надо помочь зверолюдям в их войне. Это самый прибыльный вариант. Грабеж и итоговая награда выйдут впечатляющими». «Эй, девчат!» — Если вы сейчас собираетесь залезть на Сашу, я вас поколочу. Имейте совесть! — заворчала сестра. — К тому же дайте человеку покоя. — Кто полезет лапками, дам по лапкам, — предупредил я и сжал ноги. — Мне еще надо как-то дракона перенести и сердце вынуть. — А что ты с ним будешь делать? Сам съешь? — спросила Анюта. «Мне нет смысла, я съел более сильное сердце. Это совсем крохотным будет. Мне бесполезно его есть. А одаренным от него будет немного толку. Так что отдам или Мари, или Хлои». «Решил малышку сделать магом?» «Не знаю. Но связавшись со мной, ни у кого уже не будет спокойной жизни». Я покачал головой и выбрался из купальни. Сорвав повязку и сбросив с себя всю воду, направился к дракону. «Кстати, кто ранги получил?» Оказалось, кроме меня и Нины, все получили по рангу. Троица и Алиса стали восьмого, Анюта и Мария — седьмого. «Слушайте, а почему дракон вдруг замер?» — спросила Машка. «Это была моя хитрая атака», — захихикала Анюта. Я под пеленой невидимости и еще двумя артефактами подкралась к его хвосту и по локоть засунула руку в задницу, а в руке была особая перцовая настойка от Альфа. Услышав эту жуть, я едва не оступился. Булки невольно сжались и испытали боль. Кошмар какой-то. «Альф, ты расширил склад?» Мысленно я обратился к старшему стражу. «Да, я теперь так умею». — Да, господин, — сразу же ответил тот. — Хорошо, принимай и начинай разделку. Сердце отдай Мари, пусть решит, кому его, ей или дочери. — Я бы предложил отдать сердце малышке. Госпожа Мари и так пробудит магию. Ей важнее универсальность, а сердце затруднит освоение других стихий. — Сами пусть решают. Я хоть и был согласен с Альфом. Но вдруг Мари не хочет, чтобы дочь гарантированно стала магом и посвятила себя этому. Добравшись до дракона, я начал тужиться, выпуская в него кучу энергии для переноса. Но тужился я от того, что не позволял ей слишком быстро проникать в монстра, иначе я не выдержу и перегорю. Поэтому туша исчезла лишь через двадцать минут, Ну, а я начал переносить броню и разбросанное снаряжение на склад. Нашел и то, что осталось от петуха с Мари. Одежда, немного украшений и оружия. Возможно, даже к лучшему, что они погибли и возродились. Могли ведь и не выдержать такую сильную волну бодрости. Сердце бы остановилось или что-то подобное. Когда закончил, попросил Альфа, чтобы Клео почистила нашу одежду и снаряжение. А сам я уже был медведем, потому что... Да, холодно, вот почему. Мои красавицы все еще были в купальне, а у меня в руках появился бочонок пива Кабуольдав. «Пока одежду чистят, предлагаю отметить победу!» — улыбался я. «Второй тащи!» заявила сестра, выглянувшая из воды. Благо, она догадалась сделать меховой лифчик из шерсти. Кинул ей бочонок и перенес себе второй. Погрузившись в горячую воду, простонал от наслаждения и усадил себе на колени Алису. А то ей тяжело сидеть в воде с ее невысоким ростом. Попивая сытное пиво, просто болтали. В основном, правда, о драконе. Всем было интересно... Что я с ним сделаю? Но тут и так все очевидно. Отдам призраку и зомби. Пусть делают артефакты. Органы я продам на аукционе. Они очень дорогие, а алхимика, который способен с ними работать, у нас нет. На земле продавать тоже нет смысла. Тут не знают ценности драконам. Альф все упакует как надо и подготовит к продаже. Думаю, за счет их продажи я окуплю все траты на эту охоту. Из костей сделаем стрел для Мари. Такие можно зачаровать на весьма сильную магию. но и относиться к ним придется бережно. — Фух, хорошо пошла! — Анюта передала бочонок Нине, а я Кристине. — Главное, не напивайтесь! — немного поворчал я. — А то нам еще далеко и долго идти до ближайшей двери. «Ох, это жестоко!» — ужаснулась сестра. «Может, сделай им сани, а Машка нас потащит на големной тяге?» «Эй, им вообще-то тоже нелегко управлять!» — возмутилась грудастая блондинка. «Ты все равно с нами будешь идти, так что какая разница, просто пойдешь или потащишь сани?» Анюта пожала плечами, и девчата призадумались. «И правда, звучит логично!» И вдруг я почувствовал это. — Саш, — перепугалась сестра, — в особняк пробиваются, — пробормотал я. — Дверь. В него теперь не вернуться лишь смерть. — Господин, не торопитесь со смертью и тратами. Для этого вы меня и наняли. Я позабочусь о противнике, а госпожа Мария и господин Инн, Сейчас отправятся в подземелье собирать сюрприз для эльфов. — Будь на связи и отчитывайся. Я должен быть готов в любой момент оказаться в особняке. — Хорошо. Тогда прошу позволить мне использовать посох госпожи Марии Крит. Интересный металл, думаю. Он и меня сможет сделать сильнее. — Действуй. Я вновь выбрался из воды и перенес в руки меч. Девушки прильнули к краю купальни. «На особняк нападают эльфы», — сообщил я. «Если Альф не справится, придется...» «Понятно», — Анюта вновь опустилась в воду. «Что ж, девчат, давайте бухать. Если помирать, то пьяными». «Или Альф справится, и мы будем пьяными в зюзю», — предложила Оксана, но от пива не отказалась. «Пожалуй, я тоже себе пивка перенесу».